Нет, она не любила детей, не хотела, ей нужно было удержать Марка. И Наташа была уверена на 150%, что он разведется с женой, ведь в законном браке у него не было детей. Но Марк разводиться не собирался. Дочку очень любил, все дни с ней проводил, благо работа позволяла, часто отлучался, но Наташа так и не получила того, что хотела. Он по-прежнему уходил вечером, чтобы ночь провести дома, с женой. Супруга же проводила отпуск и праздники. Это была случайность.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 Пока мы с Наташей на кухне сидели, он искупал обеих и ушел укладывать. «Ну, все хорошо?» – спросила я у Наташи. Она кивнула, но как-то поникла. Я думала, что это связано с ее неопределенным статусом. «Не переживай, он женится, дай ему время», – попыталась я подбодрить ее. «Да я не из-за Марка», – отмахнулась Наташа и расплакалась. «Наверное, тогда я должна была что-то почувствовать, но ничего». «Что случилось?» – мама прошептала Наташа и высморкалась. «Это было кино в чистом виде»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 Она говорила так ласково, завораживающе, что ты забыла все мои указания, и тут же передала трубку. Даже не спросила, кто звонит. Да и я поддалась этому голосу. Продиктовала адрес. Эльза была у нас уже через час.